Я ошибалась, считая ерни деревней. На самом деле это был, пусть и небольшой и провинциальный, но все же городок, со своей крошечной ратушей, роль которой исполнял старый покосившийся домишка, стоявший на главной и единственной площади. Помимо этого здесь расположилось несколько продуктовых лавок, почта и публичная библиотека. Именно к последней я и направилась первым делом, решив удовлетворить свой законный интерес и узнать хоть что-нибудь об обстоятельствах жизни и смерти моей прабабушки. Я боялась, что двухэтажное каменное здание окажется закрытым в столь яркий солнечный день. Однако ошибалась. Стоило мне только постучаться, как дверь распахнулась, и на пороге появился молодой взъерошенный парень моих лет в синей льняной рубахе на выпуск и очень пыльных штанах. — Чем могу быть полезен? — отрывисто спросил он пятернёй, пытаясь пригладить густую шевелюру. — Это библиотека? — на всякий случай уточнила я. В каре глазах паренька вспыхнул насмешливый огонек. Он ловко проскользнул мимо меня на улицу, задрал голову и громко с выражением прочитал по слогам. Бип ли о те ка. Затем посмотрел на меня и с сарказмом протянул. Да, как ни странно, но это именно библиотека. Так чем могу быть полезен? Я покраснела от неловкости. «Вот ведь нахал. Я умею читать», — сухо сказала я. «А зачем тогда задаете глупые вопросы?» Парень фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, и я покраснела еще сильнее. В этот момент я возненавидела и горя старика и себя со своим глупым желанием порыться в прошлом городка, и даже Герду, так легко отпустившую меня на прогулку». Желание развернуться и сбежать стало просто таким невыносимым. Гилберт. В следующем мгновение раздалось из глубин дома. Кто-то пришел? Лицо парня исказило быстрая гримаса от досады. Он как-то виновато втянул голову в плечи и сморщился так сильно, будто его пронзила неожиданная и нестерпимая боль. Гилберт. Прозвучал скрипучий женский голос уже ближе. «Кто там?» «Не обращай внимания, бабуль!» Крикнул парень. «Просто заблудились и спрашивали дорогу». И кинул на меня умоляющий взгляд, предлагая поддержать его ложь. Однако я не собиралась этого делать. Досада на себя сменилась злостью на этого самого Гилберта. И Я пришла изучить подшипку газет. Я это сделаю, как бы он не выпроваживал меня прочь. Но я не заблудилась. Как можно громче сказала я, рассчитывая, что незнакомая женщина в глубине дома услышит меня. Я пришла в библиотеку. Пойдите прочь. Прошипел Гилберт. Библиотека уже давно не работает. Да неужели? Огрызнулась я. «Что же тогда на доме делает вывеска, которую вы мне с таким выражением только что прочитали?» Настала очередь Гилберту краснеть. Он аж побагровел от возмущения. Открыл было рот, чтобы высказаться, но не успел, поскольку именно в этот момент в дверном проеме появилась пожилая женщина, которая с явным усилием опиралась на сучковатую клюку. «Заходите, милочка!» Незнакомка поцреповато прищурила блеклые от возраста глаза, спрятанные под толстыми стеклами пенсны. «Нечего на пороге стоять, коли пришли!» Я победоносно улыбнулась срегкосникшему Гилберту и воспользовалась любезным предложением, степенно войдя в дом. «Не удивляйтесь, что здесь так тесно и темно!» Прошамкала старушка и обвела рукой сумеречную прихожую, набитую всяким хламом и какими-то загадочными коробками. Полагаю, менее всего это похоже на библиотеку, так? Ну, да, согласилась я с изумлением, озираясь по сторонам. «Дело в том, что идея создать ваернюю библиотеку была моей инициативой». Старушка тяжко развернулась и побрела вглубь дома, постукивая своей палкой перед собой. «Все книги собраны здесь. Моя личная коллекция». Сначала это был просто клуб по интересам. Затем я стала приглашать... «Всех желающих приятно провести время за чашечкой кофе и интересным чтением». «Просто моя бабуля всегда была идеалисткой», — пробурчал Гилберт, идущий за мной. Она сходила с ума от восторга, представляя, как будет длиться знаниями с любым, кто пожелает навестить ее. Я бросила на парня озадаченный взгляд через плечо. Он произнес это с такой горечью, словно ему очень не нравилось то, чем занималась его самоотверженная бабушка. «По-моему, это и в самом деле чудесно!» Негромко заметила я, обращаясь прежде всего к нему, поскольку владелица библиотеки погрузилась в какие-то свои раздумья, продолжая неспешно вести меня по темному коридору. «Не все имеют деньги, чтобы покупать книги». «И просто замечательно, что у этих людей, благодаря энтузиазму вашей бабушки, появилась возможность читать их бесплатно». «Ну-ну». Скептически хмыкнул Гилберт. «Посмотрел бы я, как вы запели, уважаемая Найна. Если бы в вашем доме с утра до ночи толкались совершенно незнакомые личности... Да ладно бы просто толкались. Куда страшнее, что у нас постоянно пропадали вещи... И не только книги. Тащили все подряд. Самое противное, что это делали не какие-нибудь заезжие проходимцы. Нет, Найда, страшнее всего, что к нам очень редко приходили незнакомцы. Да и то бабушка обычно с них глаз не спускала. Но все менялось, когда нас навещали её многочисленные подружки. Именно после их визитов. Я обычно и не досчитывался чего-нибудь редкого и ценного. «А что ваша бабушка говорила на это?» Я озадаченно уставилась в спину старушки, которая все еще ковыляла впереди меня по коридору, казавшемуся бесконечным. «Ничего!» — обиженно ответил Гилберт. Утверждала, что ее знакомые не способны на такую мерзость. Мол, наверное, это она куда-нибудь засунула ту или иную вещь и запамятовала об этом. «Однажды даже обвинила меня, не перепродаю ли я украдкой книги на сторону. Я несколько лет с ней после этого не разговаривал. Уехал в Дантон, соседний городок. Но потом пришлось вернуться. Бабуля за это время совсем сдала. Не мог ведь я оставить ее без помощи. Однако к моменту моего возвращения ценного в доме почти не осталось. Впрочем, сейчас сами все увидите». Милочка, ну вот мы и пришли. В этот момент громогласно провозгласила владелица библиотеки и посторонилась, позволив мне встать рядом с ней. Я с трудом удержалась от изумленного восклицания, когда воочию увидела то помещение, куда она меня привела. Видимо, некогда библиотека, созданная руками этой удивительной женщины. Действительно была одной из основных достопримечательностей Аерни. Полагаю, ради этого хозяйки жилища пришлось снести почти все внутренние перегородки первого этажа и часть пола второго, создав один огромнейший зал. Весь периметр его занимали высокие дубовые стеллажи. Однако, вопреки ожиданиям, здесь не было темно, поскольку недостаток окон возместили стеклянным потолком. И при ярком, безжалостном солнечном свете я воочию увидела, во что превратилось благое начинание. Книг в комнате почти не осталось. Лишь изредка на полках, покрытых толстым слоем пыли, можно было увидеть один томик, по каким-то причинам не приглянувшийся ворам. «В таком виде я и застал дом, когда вернулся», — печально произнес Гилберт. «Стоит ли говорить, что все драгоценности бабушки, а их, поверьте, было немало, тоже исчезли?» «Почему вы не обратились к властям?» «Потрясённо спросила я, оценив масштабы бедствия. Наверняка книги были с секс-либрисом?» «Естественно». Гилберт невесело хмыкнул. «Но что толку?» Понимаете, уважаемая Найна, возраст губительно сказался на памяти моей бабушки. Я не должен был оставлять ее одну, но в момент моего отъезда в ее поведении лишь намечались некоторые странности. Однако к моменту возвращения, так сказать, блудного внука, моя бабушка стала совершенно другим человеком. Она практически потеряла память. Более того, уверена, что библиотека в полном порядке, поэтому не позволяет мне снять вывеску. Много раз я пытался сделать это, но потом возвращался на круги своя, поскольку у бабушки начинались настоящие судороги, когда она видела фасад без этой издевательской надписи. Благо, что ее закадычной подружки, убедившись, что поживиться здесь больше нечем, Больше не приходят. Иногда, правда, на нее снисходят некоторые просветления. И она убеждает меня, что раздарила книги сама. Полагаю, определенная доля правды в этом есть. Бабушка всегда отречалась повышенной щедростью. Если ее просили, могла отдать посредний медяк из кошелька. Правда, уже через миг она начинает обвинять меня в воровстве. А ещё через секунду вообще забывает, о чем шла речь. Да что там? Посмотрите на неё, и сами все поймёте. Я украдкой покосилась на владельцу библиотеки, которая замерла чуть по от меня. Она словно отключилась, заснула с открытыми глазами, уставившись на ближайший стеллаж. Я невольно содрогнулась. Заметив, что из уголка ее морщинистого рта свисает тонкая белесая нитка срюны. Повисла неловкая пауза. Я не знала, что сказать. А Гилберт просто молчал, угрюмо разглядывая опустевшую комнату. Наверное, вновь переживал в уме свои потери и обиды. Вдруг позади громко хлопнула входная дверь. И звонкий девичий голосок воскликнул. «Найн, Гилберт, я вернулась. Надеюсь, наша любимая найнамалия хорошо себя вела?» «Это Габи», — пояснил мне Гилберт. На какой-то неуловимый миг запнулся и поправился. «Точнее, Габриэль. Помогает мне присматривать за бабушкой». «Найна Амалия, где вы?» — позвала от дверей незнакомой мне Габи. «Мы в библиотеке, Габи». Откликнулся Гилберт, покосился на меня и добавил с ядовитым сарказмом. «Видишь ли у нас посетительница, которую обманула вывеска?» «О, так не приехал кто-то новенький!» Удивилась Габи и по коридору рассыпалась дробь ее каблучков. «Гости, у нас настоящая редкость!» Спустя миг я наконец-то получила возможность увидеть обладательницу столь приятного голоса. Ее оказалась невысокая миниатюрная сероглазая блондинка. Вряд ли она была старше меня или Гилберта. Скорее на ровесница, может быть, на год-два младше. Девушка радушно улыбнулась мне и протянула руку для приветствия. Удивительно сильные пальцы, На пару мгновений обхватили мое запястье, затем разжались. Хлоя, представилась я, вспомнив, что запамятовала это сделать раньше. Найна, Хлоя, это вот. Этвуд? «Этвуд В едином возгласе слилось сразу два голоса. Габи и Гилберт переглянулись, и дальше продолжил уже парень. «Получается, вы из рода Этвудов. «А вы знали Элизу Этвуд? «Невежливо, вопросом на вопрос ответила я». «Это долгая история». Уклончиво проговорил Гилберт. Посмотрел на Нейну Амалию, которая по-прежнему с отсутствующим видом опиралась на крюку, уйдя в какой-то свой мир, невидимый для окружающих. «Я отведу ее наверх. Моментально отозвалась Габи. «Уложу в кровать и дам успокаивающего отвара. Пусть отдохнет, а вы пока побеседуйте». После чего осторожно положила руку на плечо, словно замечтавшейся старушки. Ее прикосновение привело Амалью в чувство. Она растерянно моргнула и принялась затравленно озираться по сторонам, явно не понимая, как здесь очутилась. Пора подавать чай. Скрипучий прозвучал ее голос. Скоро придут мои подруги. Я всех сюда пригласила, чтобы обсудить новую книгу. Конечно, нынешний Спокойно проворковала Габи с невероятной легкостью, разворачивая старушку к дверям. Пойдемте наверх. Там уже ждут вас. Владерица разгромленной библиотеки мазнула по мне, ничего не выражающим взглядом. Неожиданно растянула губы в ухмылке. А, -а, а так вы, милочка, внучка, шалунье Лизы. Правнучка, поправила я, почти не удивившись этой ошибки. Привыкла уже, что о существовании дочери Элизы, Вивьен, мало кто знает. У Элизы была дочь, которая родила моего отца, Кристиана вот «Кристиан!» На лице старушки отразилась отчаянная попытка вспомнить, о ком я говорю. «Кристиан!» Крестьян и Вивьен. Вивьен я помню, красавицей росла, а Крестьян, вы вряд ли его знали, поспешила я ей помочь. Мой отец воспитывался в закрытой школе и редко бывал здесь, да и погиб в достаточно юном возрасте. Бедная Элиза! вдруг внятно и отчетливо проговорила Амалия. Альтис забрал у неё всех, кого она любила. Пойдемте, уже настойчивее повторила Габи, заметив, как от последней фразы я вздрогнула. Нейна, Амалия, вам надо отдохнуть. Потянула ее в коридор. Но старушка уперлась крюкой в пол, Не позволяя сдвинуть тебя с места. Тьма охотилась за ней. Зловеще прокаркала она. Тьма всегда кружилась за ее спиной. Знаешь, милочка, Как сильная Риза боялась ночи, «Особенно, когда на небе царила полная луна!» «Гилберт!» Габи умоляюще оглянулась на молодого человека. «Я одна не справлюсь!» «Постойте здесь, Найна Хлоя!» Отрывисто бросил мне юноша. Болезненно усмехнулся. «Все равно в нашем доме больше нечего брать!» «Кровь резко прилила к лицу!» «Он что, намекает, будто я могу что-нибудь украсть из этой так называемой библиотеки?» Но сказать я ничего не успела. Гилберт уже сорвался с места и бережно подхватил свою бабушку под другую руку, помогая девушке увести ее. «Элиза была проклята!» Продолжал звенеть в коридоре крик безумной старухи. Весь рот Этвуда проклят. Вивьен сбежала в монастырь, Но и там ее настигло возмездие. «Беги отсюда, девочка! Беги, пока не поздно!» Казалось, эти крики никогда не стихнут. Но, наконец, Амалия замолчала, И воцарилась долгожданная тишина. Ведьма Гилберту все же удалось затащить бабушку в ее комнату. Однако отзвук ее мрачного пророчества еще долго звучал эхом в моих ушах. — Что тут происходит? — прошептала я себе под нос задавшись этим вопросом в тысячный, наверное, раз за прошедшие с момента приезда дни. Несмотря на то, что комната была залита ярким солнечным светом, мне было не по себе. Тени под книжными стеллажами выглядели неправдоподобно темными и живыми. Они шевелились на полу, подобно змеям. Хотя, конечно, скорее всего, виной было... Мое расшалившееся воображение. И внезапно мысль о побеге из-за ерни Стала невыносимо притягательной. А может, плюнуть на все Сдался мне этот древний дом. Жизнь-то дороже. Но я тут же устыдилась своего Сиюминутного трусливого порыва. Какая я все таки впечатлительная. По сути, еще ничего страшного не случилось. Я не видела ни одного призрака. Правда, загадочного со мной за эти дни произошло в избытке. Но, с другой стороны, все это могло быть подстроено. Разыграл ведь Лукас передо мной тот ночной спектакль. Вдруг он успел побывать и здесь. И щедро заплатил этой троице за новое представление. Гилберт долго не возвращался. и Я совсем было собралась улизнуть. Все равно, как оказалось от библиотеки, осталось одно название. Вряд ли я найду в этом доме подшивку газет. Наиномалия. Возможно, могла бы рассказать мне много интересного. Но я в жизни бы не стала ее ни о чем расспрашивать. И без того ужаса натерпелась. Да и кто поручится, что в голове у несчастной старушки не перемешались самым причудливым образом быль с фантазиями. Впрочем, была одна веская причина, по которой я не хотела уходить, не дождавшись прежде возвращения молодого человека. В голове неприятной заноза сидели его слова, которые он произнес, прежде чем отправиться на помощь Габриэль. А вдруг юноша решит, что я так быстро удалилась, потому что тоже решила поживиться чем-нибудь стоящим из его дома? Не думаю, что я вправе винить его за такую подозрительность». «Кто знает, как я бы вела себя, лишившись по вине воров практически всего имущества!» Наконец я услышала, как где-то в глубине дома хлопнула дверь, и спустя некоторое время в зал вошел Гилберт. Ёноша выглядел очень измученным. Рукава его рубахи оказались закатанными, а на предплечье виднелись свежие глубокие царапины — С запекшимися капельками крови. Простите, что заставил вас ждать. Гилберт не сел даже, рухнул на один из стульев, которые серотревожались к стене, измученно смахнул тыльной стороной ладони испарину с со лба. Моя бабушка, в общем, когда она нервничает, то становится агрессивной. А ваш приход ее очень взволновал. Извините, что принесла столько проблем. Искренне покаялась я. Да ладно. Гилберт растянул губы в неукрюжей улыбке. Это все равно происходит у нас намного чаще, чем мне бы хотелось. К тому же я сам виноват. Надо было давно снять эту проклятую вывеску. Но всё опасался, что бабуля приспичит проверить её наличие. Иногда на нее находит. В коридоре раздался звук торопливых шагов, и к нам присоединилась Габриэль. От аккуратной прически девушки не осталась и среда. Волосы торчали в разные стороны. На скулах трели неровные пятна румянца. Видимо, ей тоже пришлось принять участие в этой неравной битве. Оснула, ответила Габи на невысказанный вопрос в глаза Гилберта, Досадливо цокнула языком, тронув растерзанный кружевной воротничок, висящий на одной ниточке. Опять платье порвала. Гири, тебе придется поднять меня жалование. Я хмыкнула про себя, услышав такую фамильярность. Хотя, впрочем, что тут такого странного? «Гилберт и Габриэль примерно одного возраста. Наверняка проводят много времени вместе. Не удивлюсь, если окажется, что между ними роман». «Ты же знаешь, что это невозможно!» Мрачно пробурчал Гилберт. «Я и без того почти банкрот». «Да ладно? Я пошутила!» Габриэль рассмеялась. И отправила насупленному юноше воздушный поцелуй, чем только утвердила меня в мысли о том, что между ними есть. Если не отношения, то флирт точно. Габи! Гилберт укоризненно показал глазами на меня, и девушка притворно смутилась, потупилась, словно напроказничавшая девочка, при этом украдкой подмигнув мне. Я, наверное, пойду. Произнесла я с трудом, сдержав улыбку от этой сцены. Очаровательная в своей детской непосредственности Габриэль нравилась мне все больше и больше. Не буду вам больше надоедать. Простите еще раз, что все так глупо вышло. «Постойте!» окрикнул меня Гилберт, когда я уже повернулась, намереваясь поскорее покинуть этот дом. «А зачем вы, собственно, приходили? Насколько я помню, у Элизы вот, коль вы являетесь ее правнучкой, была своя коррекция книг, и весьма неплохая». «Я хотела узнать подробности ее смерти», — неохотно призналась я. «Видите ли, я понятия не имела, что она умерла до самого своего приезда сюда. Более того, я была уверена, что еду в воерни», По её личному приглашению. Как потом оказалось, письмо отправил мне Доглас Паттерсон, поверенный нашего семейства. Тут не скрывал, что оно было написано около года назад, незадолго до смерти Элизы. Но отправил он его только теперь, выполняя ее последнюю волю. «В общем, запутанная история». — резюмировал Гилберт и задумчиво потер подбородок. — На вашем месте. Я бы тоже заинтересовался, к чему было выдумывать все эти сложности. — Может быть, Нейнерри забоялась, что вы не приедете сюда, если заранее узнаете про ее смерть? — предположила Габи. — Но почему она не пригласила меня к себе год назад, когда была еще жива? Я с искренним недоумением пожала плечами. И почему в таком случае меня не позвали на похороны? Разве не чудно? Чудно! Согласилась Габриэль. Посмотрела на меня блестящими от любопытства глазами. А что говорит по этому поводу Сьер Дуглас? Да ничего. Я покачала головой. Я пыталась у него разузнать какие-нибудь подробности или получить объяснение по поводу странных условий в завещании, но все зря. На мои вопросы был один ответ. Поверенные не обсуждают пожелания клиентов. «Странные условия в завещании?» заинтересовался моей обмолвкой Гилберт. На мгновение перестал оттирать уже подсохшую кровь в царапин, оставленных нейной Амалией. «О чем вы?» «Да так, ничего особенного». «Пожалуй, чересчур быстро», — ответила я, решив не слишком откровенничать перед почти незнакомыми людьми. Подумала немного и все же добавила, заметив, что Гилберт и Габриэль продолжают на меня смотреть. «Просто я получу на средства, Лишь при выполнении особых пожеланий моей прабабушки, указанных в завещании. И некоторые из них мне показались весьма необычными. Нейна Элиза вообще была необычной женщиной, — проговорил Гилберт. Если честно, порой она пугала меня. До моего отъезда в Дантон она частенько захаживала в гости к бабуле. Уж кого-кого о её. Я точно никогда не подозревал в пропаже вещей. Простите, Найна Хлоя, но ваша прабабушка всегда была словно не от мира сего. И в чем это выражалось? Поинтересовалась я, обрадовавшись, что встретила хоть одного человека, который знал, какой Аризаттуд вот была при жизни и готов был поговорить со мной об этом. Тяжело объяснить. Гилберт пожал плечами. «Во-первых, как уже сказала моя бабушка, она даже у тебя боялась темноты. Однажды мне даже пришлось провожать ее домой, хотя на тот момент мне было всего десять. Но Нейна -Ней Элиза засиделась у нас, а когда спохватилась, на небо уже взошла полная луна. У нее случилась настоящая истерика. Так горько она расплакалась, умоляя остаться у нас на ночь. Переживала, что ее муж Вильям может представить самое страшное, если она не вернется. Но тут же обмолвилась, что сам он никогда в жизни не отправится на ее поиски до утра. Это было очень и очень странно. Наконец бабушка позвала меня и приказала собираться. Я до сих пор не могу понять, почему Нейна Элиза моментально успокоилась, когда услышала мои заверения о том, что я доведу ее до самого порога. Как я уже сказал, мне было всего десять. Я при всем горячем желании не смог бы защитить ее от грабителей, если бы на нас напали. Хотя, откуда, воер не взяться таким негодяем? Хвала Бригиде, преступления у нас редки». «Словно дождь в Великой Южной пустыне Ахре. Однако всю дорогу до своего дома ваша прабабушка так сильно сжимала мою руку, что оставила несколько синяков. А наинвирием, при виде припозднившейся жены, разрыдался от облегчения, словно малый ребенок, А потом принялся настолько горячо меня благодарить, будто я прошел не милю до их дома» а вывел Нейну Элизу из мира мертвых, попутно сразившись с полчищем создании Альтиса. «Странная история». Не могла не согласиться я. «А еще? Было еще что-нибудь необычное в ее поведении?» «Мне было пятнадцать, когда Нейн Вильям умер». Гилберт показал глазами на последний оставшийся свободным стул Я кивком поблагодарила и села, почувствовав, что разговор ожидается долгим. Меня удивило, то, что Элиза вот не стала устраивать пышных похорон, хотя это было в традициях каверни. Но, знаете, жизнь тут так скучна, что на любое маломарски значимое событие собирается целый городок. Однако Элизаэт вот ограничилась минимум гостей чем оскорбила многих, желающих изучить внутреннее убранство ее дома. Она и при обычных обстоятельствах совсем не жаловала гостей. Не позвала Ириза даже мою бабушку, чем безмерно обидела ее. Вроде бы на церемонии прощания был лишь священник, причем не местный, а приглашенный чуть ли не из столицы, и, естественно, поверенный и бургомистр. «Не сомневаюсь, что последних пригласили лишь для того, чтобы они засвидетельствовали естественные причины смерти и развеяли возможные подозрения. А то местным кумушкам только дай повод язык почесать, особенно после того, как их оскорбили в лучших чувствах, не дав все увидеть собственными глазами». «Бургомистр?» — спросила Габи которая стояла позади Гилберта и тоненькими пальчиками расчесывала его в встрепанную шевелюру. По-моему, пять лет назад бургомистр был, этот смешной старичок Киссиди, не так ли? Так, подтвердил Гилберт, от удовольствия ожмурясь, словно кот, дорвавшийся до целой крынки сметаны. Бедняга! Грустно вздохнула Габи. «Так глупо погиб!» «А что с ним случилось?» «Заинтересовалась я». «Самое смешное, что после похорон Вильяма он прожил всего сутки», — пояснил Гилберт. «А погиб действительно по-глупому. Отправился порыбачить на речку и утонул. До сих пор все гадают, что он в воду-то полез. Начало марта было, холодно еще». Вот на речке никого и не было, чтобы ему помочь. Летом бы его обязательно кто-нибудь вытащил, поскольку народа, дракону негде приземлиться. Я нахмурилась, обдумывая новые факты. Ох, не нравилась мне рассказанная история. Очень не нравилась. По всему выходило, что моя прабабушка действительно чего-то или кого-то Очень сильно боялась. Вполне вероятно, что приспешника Вартиса, против которых она боролась всю жизнь. И обстоятельства смерти Вильяма заставили меня насторожиться. Такое чувство, будто Элиза пыталась скрыть, отчего он погиб на самом деле. Да еще это загадочное происшествие с бургомистром. Правда, одно непонятно. Если старик Кесиди погиб не из-за глупого несчастного случая, а его убили, то кто это мог сделать? «Неужели моя прабабушка таким образом заметала следы?» Я вздрогнула от этой мысли. «Ой, не хочется о таком даже думать». «И еще вопрос. Почему с Дугласом ничего не случилось?» «Кстати, сдается мне, что мой список вопросов к поверенному...» Только что вырос на несколько пунктов. Надо не забыть расспросить его об обстоятельствах смерти моего прадедушки. «Так из-за чего все-таки умер Инвильям? Спросила я. «Что гласит, так сказать, общественное мнение?» «Возраст!» — хмыкнул Гилберт. «Вроде бы заснул и не проснулся» если все всё-таки было в действительности, то о такой смерти можно только мечтать». «А Элиза?» Задала я самый животрепещущий вопрос, из-за которого я отправилась сегодня в библиотеку. «Как она умерла?» «Понятия не имею», — честно ответил Гилберт. «Меня тогда не было в воерни. Я вернулся из Дантона всего полгода как». «Я знаю». Вмешалась в разговор Габи. Нейна Элиза умерла точно так же, как и ее муж. Заснула и больше уже не просыпалась. Ее тело обнаружила женщина, которая помогала ей по хозяйству. «Быть может, вы в курсе, как звали ту женщину?» Встрепенулась я, почувствовав еще одну тоненькую ниточку, которая могла открыть мне правду. «В курсе!» Габи смущенно улыбнулась. «Это моя мама, и она, хвала Бригиде, жива и здорова, поэтому с удовольствием ответит на все ваши вопросы».